Доктор Хеллман не определил точный срок беременности. Если она на третьем месяце, нельзя терять ни минуты, иначе, видал, поймет, что ребенок от него. И что будет тогда? Валентина закрыла глаза. Он покинет Кориану и признает ребенка. Коряне придется остаться одной, лицом к лицу со своими кошмарами. Ее трагедия станет их трагедией. Видал никогда не избавится от чувства вины и угрызений совести, если бросит коряну. Их счастье будет построено на крушении жизни женщины, которую Видал любил когда-то. Валентина вновь открыла глаза и посмотрела на Видала. Волосы, густые и жесткие, завивались на затылке. Золотые искры у самых зрачков горели янтарным пламенем в мягком ресторанном освещении. Усталость вытравила глубокие морщины у губ, но ничто не могло испортить красоту этого худого, темного лица, которое могло быть и суровым, и необыкновенно нежным, чувствительным и чувственным. Лица, которого она ни когда не забудет, которая навечно запечатлелась у нее в сознании. «Не возражаешь, если я поеду домой?» — видал. Не твердо пролепетала она мне что-то очень нехорошо. Видал, обеспокоенно сдвинул брови. Действительно, под глазами Валентины залегли голубоватые тени, а с лица сошли все краски. «Конечно, нет». Почему ты не сказала мне об этом раньше? Мы немедленно уходим, нет? Валентина поспешно протянула руку, чтобы удержать Видала. В последний раз она прикасается к нему. Жгучие слезы снова подступили к глазам девушки. Она наклонила голову, боясь, что Видал заметит их. Мне лучше ехать одной, водитель ждет. Губы. Опаленные внутренним жаром растрескались, а голос звучал почти неузнаваемо. Видал, неверяще уставился на нее, но я не собираюсь отпускать тебя одну. Видал поднялся, и Валентину затрясло в неожиданном приступе истерии. Если он дотронется до нее, обнимет, она никогда не сумеет выполнить задуманное. Валентина попыталась что-то сказать, попрощаться, но вместо этого лишь судорожно всхлипнула и, поспешно повернувшись, метнулась из зала, прежде чем видал, смог удержать ее. Мимо испуганных официантов и обедающих, мимо столиков и кабинок она не помнила, как оказалась на улице, по щекам неудержимо струились слезы. «Куда-нибудь!» — задыхаясь, велела она шоферу, рухнув на сиденье. «Куда глаза глядят? Пожалуйста, побыстрее!» «Валентина!» — видал, выскочил следом за ней. Еще несколько мгновений, и он успел бы добежать, но лимузин уже отъехал от тротуара и влился в поток машин. «Валентина в последний раз!» Увидела, искаженное мукой лицо видала, продолжавшего звать ее, но потом он остался позади, и Валентина, безудержно рыдая, обмякла на сиденье, словно сломанная кукла. На следующий день она не появилась на студии и перебралась из дома, который успела полюбить, в маленькое бунгало отеля «Райский сад». Конечно. Она не сможет долго держать в секрете переезд, но зато будет застрахована от внезапного появления видала на пороге своего дома сегодня же вечером. В отеле были бар, бассейн, а остальные бунгало занимали в основном сценаристы. Правда, Валентина не намеревалась здесь задерживаться только до окончания съемок наследницы Елены. Книги, подаренные видалом, выглядели здесь неуместно, Она провела пальцем по корешкам, не решаясь поднять трубку и позвонить. Она, самая известная актриса в Голливуде, о которой мечтали миллионы, была в этот вечер одна. И все же Валентина не могла ждать, пока по городу распространится новость. Но она больше не ведет жизнь отшельницы. Она... Остается всего на несколько недель, чтобы убедить, видала, будто ребенок, которого она носит от другого. Наконец, Валентина неохотно взяла трубку и набрала номер Саттана. Дорогая, какой приятный сюрприз! воскликнул Саттан, откладывая сценарий, который читал. Чему я обязан такой радостью? Я хотела. «Спросить вы, не можете сделать мне одолжение, Саттон?» «С превеликим удовольствием!» — искренне заверил актер. «Ваше желание — закон для меня, дорогая!» «Я слишком долго жила в уединении Саттон, и теперь хочу немного отдохнуть и развлечься». «Совершенно естественное желание!» — согласился Саттон. «Но чем я могу помочь?» «Валентина!» Свободной рукой нашарила сигареты и зажигалку. Я знаю, это звучит смехотворно, Сатта, но мне не с кем поехать сегодня куда-нибудь. И подумала, что вы, вероятно, знаете кого-то, кто не отказался бы сопровождать меня вечером, тогда мы смогли бы отдохнуть вчетвером. «Дорогая Валентина!» — фыркнул Саттон. «Да любой мужчина в городе, включая зеленых сосунков и выживших из ума старцев, отдаст жизнь лишь за то, чтобы их увидели рядом с вами. Предоставьте мне все. Мы заедем за вами в восемь». Я сменила адрес, Саттон. «Час от часу не легче. Где же вы поселились?» Валентина объяснила, где живет, и Саттон, повесив трубку, потянулся к записной книжке. Последнее время жизнь стала слишком пресной, пожалуй, немного остроты не повредит, и интрига не помешает. Саттон лениво перелистывал странички «Барримор», «Купер», «Грант», «Подошедшая жена», Заглянула ему через плечо. «Что ты делаешь, дорогой? Чем ты так поглощен?» Сейчас звонила Валентина с весьма интересной просьбой. Она чувствует себя одиноко и просила нас поехать сегодня куда-нибудь вчетвером. «И кто четвертый?» — осведомилась жена, усаживаясь на свинку кресла. «В этом, моя дорогая, все дело. У нее никого нет». Мне придется играть роль свата. В таком случае забудь о тех, кого ты сейчас назвал. Почему бы не спросить Паулоса, свободен ли он сегодня вечером? Паулос Хайратис, греческий пианист? Да, он куда больше подходит». Умен, образован, невероятно красив и, к счастью, абсолютно лишен эгоизма и тщеславия, присущих большинству твоих приятелей. Саттон принял страдальчески оскорбленный вид. Надеюсь, меня ты не относишь к той же категории, дорогая. Клэр поцеловала мужа в слишком быстро лысеющую макушку. Тщеславнее тебя, Саттон. «Я не знаю человека. Звони Паулосу и объясни, что Валентина настоящий ангел и совсем не похожа на тех экранных богинь, которых он так старательно избегает. Тебе не кажется, что сексуальные пристрастия Паулоса лежат в несколько ином направлении?» Клэр? Вскочив, укоризненно покачала головой. Ты действительно ужасный осел, дорогой. Паулос, вне всякого сомнения, совершенно нормален. Он не перестает быть настоящим мужчиной, лишь потому что не пьет, не гоняется за каждой юбкой, не спит с кем попадя, не устраивает дебошей. Паулос. «Так, Паулос!» — покладисто согласился Саттон, как всегда, безоговорочно доверявший суждениям жены и, набрав номер отеля «Беверли-Уилшир», попросил соединить его с мистером Хайретисом. «Нет, благодарю, Саттон!» — наотрез отказался пианист, когда тот объяснил причину своего звонка. «Ваши самовлюбленные королевы экрана ничуть меня не волнуют». «Все, за исключением этой!» — проворчал Саттон. «Она — одно из чудес природы, настоящая красавица с подлинным талантом, оваянием, чувствительностью и монашеской скромностью». «Возможно, я не слишком хорошо знаю Голливуд, друг мой», — рассмеялся Паулос, «но одно мне прекрасно известно, ни одна монахиня просто не выживет в этой клаке. Она воспитывалась в монастыре, клянусь жизнью, продолжал ничуть не, не обескураженный Сатан. «Я обещал, что мы заедем за ней в восемь». «Нет». Запротестовал Паулос, начиная тревожиться, но было слишком поздно. Саттон повесил трубку. Паулос задумчиво покачал головой. — Валентина! А кажется ли она такой же прекрасной в жизни, как на экране? Сомнительно. Просто физически невозможно. Скорее, это еще одна актриса, как две капли воды, похожая на десяток остальных бездушных кукол, с которыми он успел познакомиться за три месяца жизни в Голливуде.